Мы отнюдь не удивляемся, когда кто-то считает потребление мыла прямым критерием высокого уровня культуры. Тоже можно сказать и в отношении порядка, который также, как и чистота, полностью является творением рук человеческих. Но в то время как рассчитывать на чистоту в природе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 Тут должно быть замешано ещё что-то другое. Никакая другая черта культуры не позволяет нам, однако, охарактеризовать её лучше, чем уважение к высшим формам психической деятельности, к интеллектуальным, научным и художественным достижениям и забота о них.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 Примем, что пружина всей человеческой деятельности заключается в устремлении к двум взаимосвязанным целям пользе и получению наслаждения, то мы должны признать это действительным и для выше приведенных культурных проявлений, хотя это легко заметить только в отношении научной.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 Их господствующее положение является показателем высокого уровня культуры. В качестве последней, однако, отнюдь не маловажной характерной чертой культуры мы должны принять во внимание способ, каким регулируются отношения людей между собой, то есть социальные отношения.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 но этим еще не решается вопрос о этической ценности такого права. Дальнейшее культурное развитие, как будто бы направлено на то, чтобы такого рода право не стало волей из явлением небольшого коллектива, касты, прослойки населения, племени правом коллектива, который по отношению к другим может быть даже более многочисленным массам занял бы позицию подобную позиции индивидуального насильника